Медведь на повозке басня. По с медведем подошел к кабаку. Привязал медведя к воротам, а сам вошел в кабак выпить. Ямщик на тройке подъехал к кабаку, закрутил коренную и тоже вошел в кабак. А в телеге у ямщика были калачи. Медведь учуял в повозке калачи, отвязался. Подошел к повозке, влез и стал шарить в сене. Лошади оглянулись и шаркнули от кабака по дороге. Медведь ухватился лапами за грядки, и не знает, как ему быть. А лошади что дальше, то пуще разгораются. Медведь держится передними лапами за грядки и только голову поворачивая то на ту сторону, то на другую. А лошади оглянутся-оглянутся, еще шибче катят по дороге под гору на гору. Проезжие не успевают постораниваться. Катит тройка, вся в мыле, на телеге сидит медведь, держится за грядки, да по сторонам оглядывается. Видит медведь, что дело плохо. Убьют его лошади. Начал он реветь. Еще пуще лошади понеслись. Скакали-скакали, прискакали домой в деревню. Все смотрят. Что такое скачет? Уткнулись лошади в свой двор, в ворота. Хозяйка глядит. Что такое? Не путем прискакал хозяин. Видно, пьян. Выходит на двор. А с телеги не хозяин. Медведь лезет. Соскочил медведь, да в поле, да в лес.